и без сомнения знал куда больше, чем я или кто-либо другой о тех дурных слухах, которые ходили о Дофине. Он придерживался того мнения, что следует прекратить это занятие. Мой муж согласился с ним, и нашим любительским спектаклем пришел конец. Лишившись этого развлечения, я обратилась к другим удовольствиям в Париж некоторое время назад прибыл мой прежний учитель игры на клавесине, Глюк. Матушка написала мне письмо, в котором настаивала, чтобы я помогла ему добиться успеха в Париже. Я с восторгом взялась за это, потому что в тайне считала, что наши немецкие музыканты превосходят французских. Все же в Париже мне постоянно приходилось слушать французскую оперу. Конечно, я испытывала теплое чувство к Моцарту и решила сделать для Клюка все, что в моих силах. Парижская Академия отвергла его оперу «Эфигения», но Мерси убедил их отменить свое решение. И вот в тот вечер, когда опера должна была исполняться, я решила превратить это торжественное событие. Я упросила мужа сопровождать меня на представление. С нами пошли также граф Прованский с супругой и еще несколько друзей, среди которых была и моя дорогая принцесса Деламбаль. Это был триумф. Люди радостно приветствовали меня, а я показывала им, как счастливо находиться среди них. После окончания оперы зрители вызывали Глюка аплодисментами в течение целых десяти минут. Все это очень обрадовало Мерси. Он показал мне письмо, которое написал моей матушке. Я чувствую, что приближается время, когда великое предназначение Эрцгерцогини будет притворено в жизнь. Я была склонна гордиться собой, но у Мерси не было привычки излишне хвалить меня. Он сказал, «Король стареет. Заметила ли ты, как ухудшилось его здоровье, В эти последние недели я ответила, что мне, как показалось, он выглядит немного утомленным. Мерси напустил на себя самый таинственный вид, который, как я должна была понимать, означал, что то, что сейчас будет сказано между нами, — строжайшая тайна, и об этом не следует говорить никому. Так вот, возможно, скоро случится так, что дофину придется править страной, но у него не хватит сил править самому. Если ты не будешь управлять им, это сделают другие. Тебе необходимо понять это. Ты должна осознать, какое влияние можешь иметь на него. Я... Но я же ничего не смыслю в государственных делах. Увы, это чистая правда. Ты боишься этого и позволяешь себе быть пассивной и зависимой. Но я уверена, что я никогда не смогу понять, чего от меня ждут. Найдутся люди, которые будут направлять тебя. Ты должна лишь научиться осознавать и ценить свое могущество. Во время Великого Поста аббат де Бове прочитал проповедь, которую вскоре уже обсуждали во всем Версале, а кроме того, не сомневаюсь, и в каждой парижской таверне. Казалось, у всех было такое чувство, что жизнь короля подходит к концу. Похоже, вся страна желала его смерти. Разумеется, аббат не осмелился бы прочитать такую проповедь, Если бы король чувствовал себя хорошо. Я обнаружила, что при всем своем цинизме и при всей своей чувственности, мой дедушка был исключительно благочестивым человеком. Я имею в виду, что он искренне верил в то, что не раскаявшиеся грешники попадают в ад, а он вел такую разгульную жизнь. Какую до него вели лишь немногие монархии, даже французские.